Та несколько смутилась от этого совершенно уже неожиданного и не совсем приятного ей вопроса, но, не решаясь ответить ни «да», ни «нет», с принужденной улыбкой спросила его в свой черед, почему он так думает. «А с лица будто похоже показалось мне. Я и подумал себе. Мы тоже, вишь ты, в Польше этой самой долго стояли. В Аршаве, значит», — пояснил он. «Так там уж чего-чего ожидов хоть пруд пруди». И так нам эти самые жиды примелькались, что вот и в России теперь каженного в какой надежде не будь, сейчас по лицу признаю. Верно. Ну, отворяй-ка, отворяй, брат, поскорее. Нечем пустяки болтать-то, — внушительно понудил его батюшка. Барышня то зазябла вся, а ты зря только мелевом мелешь. Зазябла? — предупредительно спохватился сторж. Это ничего, это мы мигом печку затопим. Вот только дровец-то где раздобыть не знаю. К нам-то мужички еще не собирались доставить из лесу. Просил она медни старосту, обещался распорядиться, но ну, а только еще не привозили. Да ничего, как-нибудь и так согреемся. Пожалуйте, обратился Ефимочка к Тамаре, отворив ей, наконец, дверь. Сюда, сюда налево. Тут вот и будет эта самая ваша фатера, а направо там классная. Через темные сени вошла Тамара в небольшую прихожую или кухню с широкую русскую печью. Оттуда одностворчатая низковатая дверь вела в следующую комнату о двух окнах. «Вот здесь, значит, я, а тут, значит, вы», — пояснил Ефимыч, указывая ей в дверях на оба смежные помещения. Такое непосредственное соседство со сторожем не всегда, к тому же трезвым, показалось девушке не совсем удобным. Но, очевидно, делать было нечего, приходилось мириться с тем, что есть, и тем более, если это помещение, по словам священника, считается еще сравнительно с другими, чуть не роскошным. Учительская фатера, однако, произвела на нее не очень-то приятное впечатление — Тускло, голо, да и холодно, как в погребе. На стенах местами облупилась штукатурка, на окнах и по углам протянулась пыльная старая паутина, в воздухе отдает какой-то затхлостью нежилой коморы, которая давным-давно уже не проветривалась и не подметалась. Ни мебели, ни вообще из предметов домашней обстановки не было ровно ничего. Выхода особого тоже не оказалось. Приходится, значит, ходить через помещение сторожа. «На чем же я спать тут буду?» — спросила Тамара, оглядывая вокруг всю комнату с недоумевающим и несколько брезгливым выражением. «А вот!» — показал ей сторож, похлопывая ладонью по кирпичной и когда-то даже выбеленной лежанке. «Коли ежели истопить печку, тут причудесно, и снизу припекает, и от стены дух идет первый сорт. Я-то сам тоже на печи сплю, лучше не надо». Но у Тамары имелась при себе только одна подушка, тюфика не было, «Да и при школе», — говорит Ефимыч, — такового не полагается. «Это ничего», — утешал он девушку. «Можно сенца, либо соломки раздобыть. Это мы подстелим. Ежели что насчет стола или скамейки, так это тоже можно из классной захватить пока. Столу ничего с того не сделается. Это мы и все можем, и всем распорядимся». Вещи Тамары были перенесены с крыльца в ее комнату, после чего отец Макарий счел своевременным откланяться ей, сказав на прощание, что не смеет доли стеснять ее собою так как она, конечно, устала с дороги и, наверное, желает отдохнуть. А в случае, если нужно будет самовар или другое, что так уж, пожалуйста, присылайте Ефимыча к нам. Дочка отпустит все, что понадобится». Старичок удалился, а за ним в припрыжку побежал домой Ивасюдка, получив от Тамары за свои хлопоты целый пятак на гостинце. Вслед за тем ушел и Ефимыч, добывать для нее где-нибудь охапку дров или хвороста, до да солома на подстилку а, кстати, купить для нее же в лавке сальную свечку. В ожидании его возвращения Тамара, не раздеваясь, присела на лежанку и в раздумье тупо как-то и неподвижно уставилась глазами в тусклые окна своей все более и более погружавшиеся во мрак комнаты. На дворе между тем совсем уже стемнело, в оконцах исп по ту сторону площади замигали там и сям огоньки. Уличные звуки дневной жизни мало-помалу затихли, и в самой комнате установилась та мертвая тишина пустоты, при которой каждый случайный шорох, подпольный скребок мыши или легкий треск половицы гораздо чутьче улавливаются ухом, кажутся громче обыкновенного, и как-то невольно останавливая на себе внимание, заставляют настороженно к ним прислушиваться. Жуткое чувство одиночества в потьмах, еще тоскливее, чем давеча на крылечке охватило девушку. Грустные мысли сами собой лезли в голову, И перспектива будущей жизни ее в этой школе стала представляться далеко не столь светлую, какую казалось еще сегодня утром. Полное одиночество, вот как теперь, и материальное, и нравственное. Не с кем ни мыслью поделиться, ни душу отвести. Нужда, лишение, может быть, болезнь. Ни какого-то близкого и чего-то своего у нее нет. Ничего даже из числа самых необходимых вещей. Всем, значит, надо обзаводиться, а средств на это так мало да и когда то еще и где она успеет обзавестись всем что нужно